Бил, Нет, — говорила она тихо. На этот раз, чтобы зажигалку в правой руке не мотала из стороны в сторону, она сжала запястье левой, как делает полицейский при стрельбе. — Шрамы не могут возвращаться. Или они есть, или их нет. — Ты видела их раньше, да? — Это ты мне говоришь? — Они едва заметны, — ответила Одра более резко, чем собиралась. У нас у всех текла кровь, продолжил вспоминать Билл. Мы стояли недалеко от того места, где Эдди Касбрак, Бен Хэнском и я построили тогда плотину. Ты не про архитектор? Есть такой архитектор? Господи, Билл, он построил новый коммуникационный центр Биби Си. Здесь до сих пор спорят, что это голубая мечта или жертва аборта. «Что ж, я не знаю, о том ли человеке речь. Маловероятно, но возможно. Бен, которого я знал, любил что-нибудь строить. Мы стояли, и я держал левую руку Беф Марш в правой руке и правую руку Ричи Тозиера в левой. Мы стояли в воде, словно баптисты юга после молитвенного собрания в шатре». И я помню, что видел на горизонте водонапорную башню Дерри, белую-белую, какими по нашему представлению должны быть одежды архангелов. И мы пообещали, мы поклялись, если все не закончилось, если все случится снова, мы вернемся и сделаем все еще раз. Остановим это навсегда. Остановим? Что? — воскликнула Одра, внезапно разозлившись на него. — Остановим что? О чем, мать твою, ты говоришь? — Я бы хотел, чтобы ты не спрашивала, — начал Бил и замолчал. И она увидела, как смущение и ужас растеклись по его лицу словно пятно. — Дай мне сигарету. Она протянула ему пачку. Он закурил. Курящим она никогда его не видела. «Я раньше заикался». «Ты заикался?» «Да, давно. Ты сказал, что я единственный человек в Лос-Анджелесе, который решается говорить медленно. По правде говоря, я не решаюсь говорить быстро. Это не рефлексия, не осмотрительность, не мудрость. Все излечившиеся заики говорят медленно». Это один из навыков, которые человек приобретает, когда, например, мысленно произносит свою фамилию, прежде чем представиться, потому что у большинства заик. С существительными проблем больше, чем с другими частями речи, и самое трудное слово для них – собственное имя. «Заикался». Она выдавила из себя легкую улыбку, будто он рассказал анекдот, а она не уловила соль. «До смерти Джорджи, я заикался умеренно», — ответил Билл, и уже слышал, как слова начали двоиться у него в голове, и появляющиеся двойники отделялись от них на бесконечно малую толику времени. Нет, с языка они слетали нормально, в его привычной замедленной и мелодичной манере, но в голове он слышал, как слова вроде «Джорджи» и «Умеренно» разделялись и накладывались друг на друга, превращаясь в дж -дж Джорджи и уу умеренно. Я хочу сказать, иногда заикание резко усиливалось. Обычно случалось это в классе и особенно, если я знал ответ и хотел его дать. Но по большому счету все было терпимо. После смерти Джорджа стало гораздо хуже. Однако Потом в 14 или 15 лет ситуация стала меняться к лучшему. В Портленде я ходил в среднюю школу «Шеврус». Там логопедом работала миссис Томас, блестящий специалист. Она научила меня нескольким приемам. К примеру, думать о моем втором имени, прежде чем произнести вслух «Привет, я Билденбро». Я учил французский, и она посоветовала мне переходить на французский, если я совсем уж застревал на каком-то слове. Поэтому, если ты стоишь столбом и готов провалиться сквозь землю, потому что не можешь сказать эт эт это и повторяешься, как заигранная пластинка, то достаточно переключиться на французский. И «слевра» легко слетит с языка, и это срабатывало каждый раз. А как только ты произнес это на французском, ты можешь вернуться на английский, и с этой книгой проблем больше не возникнет. А если ты застрял на каком-нибудь слове, начинающемся с буквы «с», вроде «стенка», «сердце», «столб», ты начинаешь пришипетывать «штенка», сердце, «штолб» и никакого заикания. Все это помогало, но основная причина заключалась в другом. Живя с родителями в Портленде и учась в Шеврусе, я забывал Дерри и все, что там произошло. Я не забыл все в один миг, но теперь, оглядываясь назад, я должен сказать, что случилось все это в удивительно короткий срок, возможно, за какие-то четыре месяца. Заикания и воспоминания уходили вместе. Кто-то вытер грифельную доску, и старые уравнения исчезли. Он выпил остатки апельсинового сока. И, когда я заикнулся, на слове спрашивала, это случилось впервые за, наверное, двадцать один год. Он посмотрел на одру. Сначала шрамы, потом за заикание. Ты слышала? — Ты это делаешь специально, — воскликнула она, действительно испугавшись. — Нет, наверное, нет никакой возможности убедить в этом другого человека, но я говорю правду. Заикание — что-то непонятное, Одра, и страшное. На каком-то уровне ты даже не отдаешь себе отчета в том, что заикаешься, но ты можешь слышать его в голове, словно часть твоего рассудка срабатывает на миг быстрее, чем рассудок в целом. Или в голове у тебя появился один из тех ревербераторов, которые подростки встраивали в стереосистемы своих развалюх в пятидесятые годы, благодаря чему звук из задних динамиков на доли секунды а, а отставал от звука из передних? Бил встал, нервно прошелся по комнате. Он выглядел уставшим. И Одра вдруг с легкой тревогой подумала о том, с какой самоотдачей он работал последние тринадцать или около того лет, словно стремился подкрепить ограниченность своего таланта невероятным трудолюбием и вкалывал практически без остановок. В голове появилась крайне неприятная мысль, и Одра попыталась вытолкать ее прочь, но не получилось. Допустим, на самом деле Биллу... Позвонил Ральф Фостер, приглашая его в Плуг и Борону, чтобы помериться с силой рук или сыграть в трик-трак. Или Фредди Файерстоун, продюсер комнаты на чердаке, чтобы обсудить ту или иную проблему. Может, даже неправильно набрали номер, как сказала бы жена, ну, очень английского врача из соседнего коттеджа. И куда вели такие мысли? Само собой к тому, что вся эта история с Дерри и Майком Хэндлам не более чем галлюцинация, галлюцинация, возникшая на фоне начинающегося нервного расстройства. Но шрамы, одра, как ты объяснишь шрамы? Он прав, их не было, а теперь они есть, непреложный факт. и ты это знаешь расскажи мне все остальное попросила она, кто убил твоего брата джорджа, что сделал ты и те другие дети что вы обещали он подошел к ней опустился на колени как старомодный кавалер собирающийся сделать предложение даме взял ее за руки я думаю что смог бы рассказать мягко начал он думаю если бы действительно захотел смог бы большую часть я не помню даже сейчас но как только начал бы говорить вспомнил бы все я чувствую эти воспоминания им не терпится родиться, они облака беременные дождем только дождь этот будет очень грязным, а вырастут после этого дождя растения монстры может Я смогу встретиться с этим вновь, плечом к плечу, с остальными. Они знают. Майк сказал, что позвонил всем. Он думает, что все и приедут. За исключением разве что Стена. Он сказал, у Стена был какой-то странный голос. И для меня все это звучит странно. Ты очень меня пугаешь, Бил. Извини. Он поцеловал ее, и у нее возникло ощущение, что это поцелуй абсолютного незнакомца. Одра вдруг обнаружила, что ненавидит этого Майка Хэнлона. Я подумал, что лучше попытаться объяснить, насколько возможно. Я подумал, это будет лучше, чем просто ускользнуть под покровом ночи. Полагаю, некоторые так и поступят, но я должен уехать». и я думаю, что Стэн тоже появится там, как бы странно ни звучал его голос. А может, я говорю так, раз уж не могу себе представить, что не поеду. — Из-за твоего брата? — Билл медленно покачал головой. — Я мог бы так сказать, но это была бы ложь. Я любил его. Понимаю, как странно это звучит после моих слов о том, что я не думал о нем. Больше двадцати лет, но я чертовски его любил. Он чуть улыбнулся. Он был прилипалый, но я его любил, понимаешь? Одра, у которой была младшая сестра, кивнула. Понимаю. Но причина не в Джорджи. Я не могу объяснить, в чем. Я... Он посмотрел через окно на утренний туман. Я чувствую то же самое, что должно быть чувствует птица, когда наступает... осень. И она знает, каким-то образом просто знает, что должна лететь домой. Это инстинкт, крошка. И если на то пошло, я верю, что инстинкт – железный скелет под всеми нашими идеями о свободе воли. Есть ситуации, когда ты не можешь сказать «нет», если только не хочешь покончить с собой, скажем, пустить пулю в рот или броситься в море с высокого утеса. Ты не можешь отказаться от выбранного варианта, потому что вариантов-то просто нет. И возможностей что-либо изменить у тебя не больше, чем у стоящего в доме Беттера уклониться отпущенного в него фастбола. Фастбол в бейсболе – подача на силу. Я должен ехать. Это обещание, оно у меня в мозгу, как рыболовный крючок. Одра поднялась, осторожно подошла к нему. Она ощущала себя очень хрупкой, словно могла разлететься на тысячи осколков. Положила руку ему на плечо, развернула к себе. «Тогда возьми меня с собой». На его лице отразился жуткий страх. Не от ее предложения, а за нее, настолько явный, что она отпрянула впервые, по-настоящему испугавшись. «Нет», — ответил он, — «не думай об этом, Одра, даже не думай об этом. Ты не подойдешь к Дерри ближе, чем на три тысячи миль. Думаю, в ближайшие пару недель Дерри будет совсем гиблым местом. Ты останешься здесь, продолжишь сниматься и будешь всячески выгораживать меня. А теперь пообещай мне, что так и будет». «Пообещать?» — спросила Одра, всматриваясь ему в глаза. «Пообещать?» — бил. «Одра. Думаешь, надо? Ты пообещал. И видишь, к чему это привело». Его большие руки до боли сжали ей плечи. «Пообещай мне! Пообещай! По... по... Этого она вынести не могла. Недоговоренного слова, которое билось у него во рту, словно пытающаяся сорваться с крючка рыба, «Я обещаю, хорошо? Я обещаю!» Она разрыдалась. «Теперь ты доволен? Господи, ты сумасшедший! Не все это чистое безумие! но ну, я обещаю!» Он обнял ее и увлек к дивану, принес ей бренди. Она пила маленькими глоточками, медленно возвращая себе самообладание. «Когда ты уезжаешь?» «Сегодня», — ответил он. Улечу на Конкорде. Успею, если поеду в Хитроу на автомобиле, а не на поезде. Фредди ждет меня на съемочной площадке после ленча. Ты поедешь к девяти, и ты ничего не знаешь. Так? Она нехотя кивнула. Я буду в Нью-Йорке прежде, чем кто-нибудь что-то сообразит. И в Дерри, до захода солнца, если с перекладными все сложится. И когда я снова увижу тебя? Мягко спросила она. Он обнял ее, крепко прижал к себе, но так и не ответил на этот вопрос.